Его разбудила луна. Она повисла над окном, залив комнату нереальным зыбким светом. Тускло заблестели стекла книжных полок. Картина на стене ожила. Маковки церквей и колокола придвинулись ближе. Вадим сел на постели, глядя на лунный свет, и ночь закачала, понесла, понесла его по нему. «Ах, ночь, ночь! Вместе с бессонницей ты приносишь воспоминания. В ночных воспоминаниях почему-то нет места радости. Открывается дверь памяти, и в комнату, залитую светом печали, приходят ушедшие друзья и навсегда потерянные женщины. И тоска приходит о жизни, которую ты бы смог прожить иначе и удачливее. Ведь сколько на земле прекрасных профессий, а у тебя всю жизнь грабежи да разбойные нападения. Ах, ночь, ночь, плохое это время для одинокого человека. В темноте комнаты еще сильнее ощущаешь ненужность свою. Правка, втанов, семья должна быть. Была бы семья, жена рядом ребенок в другой комнате. Нет этого. Есть комната, освещенная Луной, огонек сигареты и горечь воспоминаний. Он подошел к раскрытому окну. Пустой столешников был похож на длинную щель. Мертвенно блестели витрины магазина алмаз. В гастрономии мигало красным глазом жужжала лампа охранной сигнализации. Дома, напротив, спали. Только в одном окне горел старомодный зеленый абажур настольной лампы. Он любил свой город. Бульвары, переулки за Москворечьем и Сретенки. Старые Арбаты, пруды. И ночь проносила их мимо его окна, и Вадим улыбался, глядя в темноту, словно здороваясь с добрыми друзьями. Вчера вечером, когда они сидели с Кафтановым в ресторане «Дома кино», в этот редкий вечер теплого, как в далеком прошлом товарищеского общения, они не говорили о работе. Но дело их, многотрудное, иногда почти неподъемное, все равно тяжелым камнем давило им на плечи. Их заботы стояли за спиной, и они, Вадим с Кафтановым, с завистью смотрели на радостных мужчин и милых женщин, веселящихся за соседними столами. Кафтанов не говорил о деле, но Вадим уже чувствовал начало новой работы. Он ощущал себя гонщиком, поздно начавшим старт, но непременно обязанным выиграть соревнования. Видимо, и разбудило его это ожидание. Но думать о работе не хотелось. Она проецировала в памяти лица, лица, лица, разгромленные квартиры и, что самое страшное, трупы людей. И этой ночью он вспоминал молодость. Дачу в поселке Раздоры, нагретый металл велосипедного руля, солнце, пробившееся сквозь ели. И Нину он вспоминал, тоненькую, с золотыми волосами, с милой родинкой на верхней губе. Они порознь шли к лесу у Москвы-реки, а там уже, обнявшись, гуляли вдоль берега, не страшась встретить знакомых. Жизнь развела их. И уже в армии он с горечью и тоской вспоминал о ней, читал редкие письма, которые потом кончились вообще. Потом у него были еще утраты, потери, и случалось это по-разному, в основном по его вине. Когда от невнимания, когда просто он был не один из многих, а из многих один. Но все же ближе к старости почему-то обостренно воспринималась именно та первая утрата. И Все воспоминания из этого далека были нежны и прекрасны. Вадим задремал, сидя на широком подоконнике. День обещал быть не жарким. Тучи плотно закупорили небо, грозясь утренним дождем. Он не видел этого. Утро принесло свежесть и прохладу. Ветер залетал в комнату, гладя его по лицу. Вадим спал, улыбаясь, словно вернувшись в свою молодость. Из открытого окна веселые ребята голосами усиленными стереофонией дружно грянули. Ну что мне делать, я жених или не жених, ведь мне жениться на тебе, а не на них?» Молодой инспектор розыска из шестидесятого отделения Саша Крылов подхватил мелодию, замурлыкал слова и пошел в такт песни. Тоненький, широкоплечий, в затейливой рубашке с погонщиками, плотно обтянутый вельветом джинсов. Вадим усмехнулся, глядя, как он пританцовывает на ходу, весело улыбаясь, «Утру, машинам, домам, деревьям». «Разве это Опер?» – мрачно пробурчал Фамин. Старший инспектор по особо важным делам управления, он в любую погоду носил темный костюм фабрики «Большевичка», тугую крахмальную рубашку и серый форменный галстук самовяз. «Ну какой он Опер?» – продолжал Фомин. «Не виду ни солидности, дурядно!» «Хороший он Опер, инспектор!» – заступился за Крылова замотделения по розыску капитан Симаков. «Очень хороший! Между прочим, это он Бунюсальникова заловил!» А вы его всем управлением год искали. Фомин вытер платком лысую, похожую на бильярдный шар, голову, неодобрительно покосился на клетчатый пиджак капитана и угрюмо засопел. Его душа требовала порядка. Иногда Вадиму казалось, что по утрам Павел Степанович вывешивает в квартире приказ, кому в чем идти на работу. «Ну вот пришли», — сказал Симаков. Двухэтажный особняк стоял в глубине двора. На фасаде сиротливо висела пустая люлька реставраторов. «Я работы временно прекратил», — сказал Симаков. «Разумно», — заметил майор Калудин, специалист по антиквариату. Невысокий, плотный, в очках с тонкой золотой оправой, он на секунду приостановился, оглядывая разрушенную лепнину на фасаде здания. Вадим остановился, привычно фиксируя глазами двор, заваленный строительным мусором, ржавые лебедки, какое-то хитроумное устройство, похожее на большой краскопульт, стены дома, покрытые лишаями шпаклевки. На крыльце сидели трое в спецовках, заляпанных краской. Один из них, молодой, бородатый, с синими веселыми глазами, встал, бросил сигарету, подошел к Симакову. — Ну что, товарищ капитан, когда начнем работу? Может, подряд взяли, у нас сроки. — Ах, сласки, сласки, тут человек умер, а вы сроки. Симаков посмотрел на него. — Нехорошо. — Возможно, но смерть этого алкаша не должна отражаться на нашем заработке. — Вот, Вадим Николаевич, рекомендую. Симаков повернулся к Орлову. «Славский, Сергей Викторович, художник-реставратор, он же бригадир. Вроде как шабашник». Славский улыбнулся. «Ах, капитан, капитан, вы же милиция, правоведы. Вам должно быть известно, что мы, реставраторы, имеем право заключать договора с подрядными организациями». «Известно, мне все известно». «Простите, Сергей Викторович», — вмешался в разговор Вадим. «Вы, кажется, первый обнаружили кражу». «Да? Расскажите». «Все зафиксировано в протоколе».